На Назавтра, проявив незаурядную настойчивость, которая многим казалась просто неуместной, доктор рие добился от префектуры согласия на созыв санитарной комиссии. «Что верно, то верно. Население встревожено», — признался Ришар. «А главное еще это болтовня, все эти преувеличения. Префект мне лично сказал, если угодно, давайте действовать быстро, только не поднимайте шума. Кстати, он уверен, что это ложная тревога». Бернар Риэ довез Костеля в своей машине до префектуры. «Вам известно, что в департаменте нет сыворотки?» — спросил старик. «Известно. Я звонил на склад. Директор точно с неба свалился. Придется выписывать сыворотку из Парижа. Надеюсь, что хоть волокиты не будет. Я уже телеграфировал», — ответил Риа. «Префект встретил членов комиссии, хотя и любезно, но не без нервозности». «Приступим, господа», — сказал он. «Должен ли я резюмировать создавшееся положение?» Ришар считал, что это лишнее, врачам и так известно положение в городе. Главное, пора уяснить себе, какие меры следует принять. Главное, грубо перебил Ришара старик Костель, главное уяснить себе, чума это или нет. Кто-то из врачей изумленно ахнул, остальные, видимо, колебались. А префект даже подскочил на стуле и машинально оглянулся на дверь, как бы желая удостовериться, что это невероятное сообщение не просочилось в коридор. Ришар заявил, что, по его мнению, не следует поддаваться панике. Речь идет о лихорадке, правда, осложненной воспалением паховых желез. Это все, что можно сказать в данный момент. А в науке, как и в жизни, гипотезы всегда опасны. Старик-остель, спокойно покусывавший желтый от никотина кончик уса, вскинул на Рея светлые глаза. Потом благодушным взглядом обвел присутствующих и заметил, что, по его твердому убеждению, как раз это и есть чума. Но ежели признать этот факт официально, то придется принимать драконовские меры. В сущности, он уверен, что именно это пугает его уважаемых коллег, а раз так, он ради их спокойствия охотно готов согласиться, что это не чума. Префект нервно заёрзал на стуле и сказал, что при всех условиях такие рассуждения неправильны. Важно не то, правильное они или нет, важно, чтобы они заставили задуматься. Так как Рия молчал, его попросили высказать свое мнение. Речь идет о лихорадке тифозного характера, но сопровождаемой образованием бубонов и осложненной рвотами. Я произвел надсечку бубонов. Таким образом, я смог сделать анализы, и лаборатория предполагает, что обнаруженный ею микроб очевидно чумной. Но ради полной объективности следует добавить, что найденный микроб имеет известные отклонения от классического описания чумного микроба. Ришар подчеркнул, что именно это обстоятельство и должно насторожить врачей, что необходимо поэтому дождаться результатов целой серии анализов, благо они производятся уже несколько дней. «Раз микроб способен в течение трех суток в четыре раза увеличить объем селезенки, после короткой паузы заговорил Риа, Провоцировать воспаление лимфатических желез брызжейки, причем они достигают размера апельсины и наполнены кашеобразной материи тут, по-моему, не может быть места для колебаний. Очаги заразы непрестанно множатся. Если не остановить болезнь, принявшую такие размеры, она вполне способна убить половину города в течение двух, а то и меньше месяцев. И стало быть, не так уж важно, как вы будете величать эту болезнь чумой или лихорадкой. Важно одно — помешать ей убить половину города. Бришар возразил, что не следует сгущать краски, что заразность болезни к тому же еще не установлена, коль скоро родные заболевших живы и здоровы. Но больные-то умирают, заметил Рия. Разумеется, риск заражения величина не абсолютная. В противном случае болезнь возрастала бы с угрожающей прогрессией и привела бы к молниеносной гибели всего населения. Правильно, не надо сгущать краски. А принимать соответствующие меры надо. Ришар позволил себе подытожить прения напомнив присутствующим, что если только эпидемия сама не перестанет расти, придется пресечь ее распространение, применяя строгие меры профилактики, предписанные законом. А чтобы сделать это, нужно официально признать, что речь идет о чуме. Но поскольку пока что нет полной уверенности, надо еще и еще раз все продумать. «Вопрос не в том», — возразил Рия, — «каковы меры, предписываемые законом, строги они или нет. Дело в другом. Следует ли прибегнуть к ним, чтобы предотвратить гибель половины города?» «Все прочее дело администрации, и не случайно в нашем законодательстве предусмотрены префекты, которым надлежит решать подобные вопросы». «Бесспорно», — подтвердил префект, — «но для этого необходимо, чтобы вы официально признали, что идет речь об эпидемии чумы». «Если мы и не признаем, — сказал Рия, — она все равно уничтожит половину города». Тут заговорил явно нервничавший Ришар. «Все дело в том, что наш коллега верит, будто это чума. Это видно хотя бы из его описания синдрома заболевания. Рия!» Возразил, что он описывал вовсе не синдром, а лишь то, что наблюдал своими собственными глазами. А наблюдал он бубоны, пятна на теле, высокую температуру, бред, летальный исход в течение двух суток. Решится ли господин Ришар со всей ответственностью утверждать, что эпидемия прекратится сама собой без принятия строгих профилактических мер? Ришар замялся и взглянул на Рея. «Ответьте мне, положа руку на сердце. Вы действительно считаете, что это чума?» «Вы не так ставите вопрос. Дело не в терминах, дело в сроках. Значит, по вашему мнению, — сказал префект, — чума это, нет ли, все равно следует принять профилактические меры, предписываемые на случай чумных эпидемий. Если вам необходимо знать мое мнение, считаю, что это так». Врачи посовещались, и Ришар в конце концов заявил. «Следовательно, нам придется взять на себя ответственность и действовать так, словно болезнь — это и есть чума. Эта формулировка была горячо поддержана всеми присутствующими. «А ваше мнение, дорогой коллега?» — спросил Ришар. «Формулировка мне безразлична», — ответил Рия. «Скажем проще, мы не вправе действовать так, будто половине жителей нашего города не грозит гибель, иначе они в самом деле погибнут». Рия уехал, оставив своих коллег в состоянии раздражения. И вскоре где-то в предместе, пропахшим салом и мочой, истошно вопившая женщина с кровоточащими бубонами в паху — повернула к нему свою изглоданное болезнью лицо На следующий день после совещания болезнь сделала еще один небольшой скачок. сведения о ней просочились даже в газеты правда пока еще в форме вполне безобидных намеков а еще через день рио прочитал одно из маленьких беленьких объявлений которые префектура спешно расклеила в самых укромных уголках города. Из них никак уж нельзя было заключить, что власти отдают себе ясный отчет в серьезности создавшегося положения. Предлагаемые меры были отнюдь не драконовскими, и создавалось впечатление, будто власти готовы пожертвовать многим, лишь бы не встревожить общественное мнение. В отступительной части распоряжения сообщалось, что в коммуне Аран было зарегистрировано несколько случаев злокачественной лихорадки, но пока еще рано говорить о ее заразности. Симптомы заболевания недостаточно характерны, дабы вызвать серьезную тревогу, и нет никакого сомнения, что население сумеет сохранить спокойствие. Тем не менее, по вполне понятным соображениям благоразумия префект все же решил принять кое-какие превентивные меры. Эти меры, при условии, что они будут правильно поняты и неукоснительно выполняться населением, помогут в корне пресечь угрозу эпидемии. Поэтому префект ни на минуту не сомневается, что среди веренного ему населения он найдет преданнейших помощников, которые охотно поддержат его личные усилия. Затем в объявлении приводился список мер, среди коих предусматривалась борьба с грызунами, поставленные на научную ногу, уничтожение крыс с помощью ядовитых газов в водостоках, неусыпный надзор за качеством питьевой воды. Далее гражданам рекомендовалось всячески следить за чистотой, а в конце всем аранцам, разносчикам Блох, предлагалось явиться в городские диспансеры. С другой стороны, родные обязаны немедленно сообщать о всех случаях заболевания, установленного врачами, и не препятствовать изоляции больных в специальных палатах больницы. Оборудование палат обеспечивает излечение больных в минимальные сроки с максимальными шансами на полное выздоровление. В дополнительных параграфах говорилось об обязательной дезинфекции помещения, где находился больной, а также перевозочных средств. А во всем прочем, власти ограничились тем, что рекомендовали родственникам больных проходить санитарный осмотр. Доктор Рей резко отвернулся от афишки и направился к себе домой. Там его уже ждал Жозеф Гран и, заметив врача, взмахнул руками. «Знаю, знаю», — сказал Рио, — «цифры растут». Накануне в городе умерло около десяти больных. Доктор сказал Грану, что, возможно, вечером они увидятся, так как он собирается навестить Катара. «Прекрасная мысль», — одобрил Гран. «Ваши визиты явно идут ему на пользу, он кое в чем переменился». «В чем же?» «Вежливый стал?» «А раньше не был?» Гран замялся. Сказать прямо, что Катар невежливый он не мог, выражение казалось ему неточным, просто он замкнутый, молчаливый, прямо дикий вепрь какой-то. Да и вся жизнь Катара ограничивается сидением у себя в комнате, посещением скромного ресторанчика и какими-то таинственными вылазками. Официально он числился комиссионером по продаже вин и ликеров. Время от времени к нему являлись посетители. Два-три человека, очевидно, клиенты. Иногда вечерами ходят в кино напротив их дома. Гран заметил даже, что Катар отдает явное предпочтение ганстерским фильмам. В любых обстоятельствах комиссионер держался замкнуто и недоверчиво. Теперь, по словам Грана, все изменилось. Боюсь, я не сумею выразиться точно, но у меня, видите ли, создалось впечатление, будто он хочет примириться, что ли, с людьми, завоевать их симпатию. Стал со мной заговаривать, как-то даже предложил пойти вместе погулять, и я не сумел отказаться. Впрочем, он меня интересует, ведь, в сущности, я спас ему жизнь. После попытки самоубийства которой еще никто не посещал. Он, главным образом, старался заслужить расположение и соседей, и лавочников. Никогда еще никто так мягко не говорил с бокалейщиками, никогда с таким интересом не выслушивал рассказов хозяйки табачной лавочки. «Кстати, хозяйка — это чистая ехидна», — добавил Гран. Я сказал об этом Катару, а он ответил, что я ошибаюсь, что и в ней тоже есть много хорошего, надо только уметь приглядеться. Наконец, раза два-три Катару одел Грана в самые шикарные рестораны и кафе. Он просто стал их завсегдателем. "Ам приятно посидеть", сказал он. "Да и общество приличное". Гран заметил, что весь обслуживающий персонал относится к Катару с преувеличенным вниманием, и разгадал причину. Комиссионер раздавал непомерно крупные чаевые. По всей видимости, Катар был весьма чувствителен к изъявлениям благодарности со стороны обласканных им официантов. Как-то, когда сам метрдотель проводил их до вестибюля и даже подал ему пальто, Катар сказал Грану: "Славный парень, и может при случае засвидетельствовать". «Как засвидетельствовать? Что?» Катар замялся. Ну, «Ну, что я, скажем, неплохой человек». Впрочем, изредка он еще взрывался по-прежнему. Недавно, когда лавочник был с ним не так любезен, как обычно, он вернулся домой, не помня себя от гнева. такая гадина! С другими снюхался, твердил он. С кем это, с другими?» «Да со всеми!» Гран сам присутствовал при нелепейшей сцене, разыгравшейся в табачной лавочке. Катар с хозяйкой вели оживленную беседу, но вдруг она почему-то заговорила об аресте, происшедшем недавно и нашумевшем на весь Алжир. Речь шла о молодом служащем торговой конторы, который убил на пляже араба. «Запрятать бы всю эту шваль за решетку», — сказала хозяйка, — «тогда бы честные люди могли хоть свободно вздохнуть». Но фразы своей она кончить не успела, потому что Катар, как оглашенный, бросился прочь из лавочки и даже не извинился. Гран и хозяйка обомлели от удивления. Впоследствии Гран счел необходимым сообщить Рио еще о кое-каких переменах, происшедших с Катаром. Тот обычно придерживался весьма либеральных убеждений. Например, любимым его присловием было Большие всегда пожирают малых. Но с некоторых пор он покупает только самую благомыслящую аранскую газету и невольно создается впечатление, будто он с неким умыслом садится читать ее в общественных местах. Или вот несколько дней назад уже после выздоровления он узнав, что Гран идет на почту, попросил его перевести 100 франков сестре. Каждый месяц он переводил ей эту сумму. Но когда Гран уже собирался уходить, Катар его окликнул. «Пошлите-ка лучше 200 франков», — сказал он. «То-то -то удивится и обрадуется. Она, небось, считает, что я о ней и думать забыл, но на самом деле я к ней очень привязан». Наконец у них с Граном произошла любопытная беседа. Катар, которого уже давно интриговали вечерние занятия Грана, насел на него с вопросами, и тому пришлось дать ответ. «Значит, вы пишете книгу», — сказал Катар. «Если угодно, да, но это, пожалуй, более сложно». «Ох», — воскликнул Катар. «Как бы мне тоже хотелось заняться писанием!» Гран не смог скрыть своего удивления, Катар смущенно пробормотал, что, мол, с художника все взятки гладкие. «Ну, почему же?» — спросил Гран. «Просто потому, что художнику дано больше прав, чем всем прочим. Каждому это известно. Ему все с рук сходит». «Ну что ж», — сказал риограну в то самое утро, когда он впервые прочел объявление префектуры, — «эта история с крысами сбила его с толку, как, впрочем, и многих других. А может, он просто боится заразы?» «Не думаю», — отозвался Гран. «И если, доктор, вы хотите знать мое мнение...» Под окнами, оглушая выхлопами, прошла машина службы диротизации. Рио молчал, и только когда грохот утих вдали, рассеянно спросил Грана, что же он думает о Катаре. Гран многозначительно поглядел на доктора. — У этого человека, — проговорил он, — что-то на совести. Доктор пожал плечами. — Правильно сказал тогда полицейский комиссар. Дел без того хватает. К вечеру у Рия состоялся разговор с Костелем. Сыворотка еще не прибыла. «Да и поможет ли она?» — спросил Рия. «Бацилла необычная». «Ну, знаете, я придерживаюсь иного мнения», — возразил Костель. «У этих тварей почему-то всегда необычный вид, но в сущности это одно и то же. Вернее, это ваше предположение. Ведь на самом деле мы ничего толком не знаем». «Понятно предположение, но и другие тоже только предполагают». В течение всего дня доктор ощущал легкое головокружение но охватывал его всякий раз при мысли о чуме. В конце концов, он вынужден был признать, что ему страшно. Дважды он заходил в переполненное кафе. И он, как катар, нуждался в человеческом тепле. Рия считал, что это глупо, но именно поэтому вспомнил, что обещал нынче навестить комиссионеров. Когда вечером доктор вошел к катару, тот стоял в столовой около окна. На столе лежал раскрытый детективный роман. Между тем уже вечерело, и читать в сгущавшейся темноте было трудновато. Вернее всего, Катар еще за минуту до того сидел у окна и размышлял о наступивших сумерках. Ре осведомился о его самочувствии. Катар, усаживаясь, буркнул, что ему лучше, и было бы совсем хорошо, если бы им никто не занимался. Ре заметил, что не может человек вечно находиться в одиночестве. «Да нет, я не о том. Я о тех людях, которые занимаются только одним». «Как бы всем причинить побольше неприятностей?» Рио промолчал. «Заметьте, я не о себе говорю. Я вот тут читал роман. Однажды утром ни с того ни с сего хватают одного бедолагу. Оказывается, им интересовались, а он и не знал. Говорили о нем во всяких бюро, заносили его имя в карточки. Что ж, по-вашему это справедливо? Значит, по-вашему люди имеют право проделывать такое с человеком?» «Это уж зависит от обстоятельств», — сказал рея В известном смысле вы правы, не имеют, но это вопрос старостепенный. Нельзя вечно сидеть в заперти, надо почаще выходить». Катар явно нервничая, ответил, что он выходит каждый день, и что, если понадобится, весь квартал может за него свидетельствовать. У него даже за пределами их квартала есть знакомые. «Знаете, господина Рига, архитектора, мы с ним приятели». В комнате постепенно сгущались сумерки. Окрайная улица оживала, и там внизу глухой возглас облегчения приветствовал свет вдруг вспыхнувших фонарей. Рей вышел на балкон, и катар поплелся за ним. Со всех окрестных кварталов, как и ежевечерний в нашем городе, легкий ветерогнал перед собой шорохи, запах жареного мяса, радостный и благоуханный бармот свободы, до краев переполнявший улицу, где весело шумела молодежь. Ещё совсем недавно Рея любил этот милый час. Ночную мглу, криплые крики невидимых отсюда кораблей, гул, идущий от моря, от растекающейся по улицам толпы. Но сегодня, когда он уже знал всё, его не покидало гнетущее чувство. «Может, зажжём свет?» — предложил он Катару. Вспыхнул электрический свет, и Катар, ослеплённо моргая, взглянул на врача. «Скажите, доктор, если я заболею, вы возьмёте меня к себе в больницу?» «Почему бы и нет?» Тут Катар спросил, бывает ли такие случаи, чтобы человека, находящегося на излечении в клинике или в больнице, арестовывали. Ри ответил, что такое иной раз бывает, но при этом учитывается состояние больного. «Я вам доверяю», — сказал Катар. Потом он спросил, не может ли доктор довести его до центра на своей машине. В центре толпа на улицах была уже не такая густая, да и свету поубавилось, но у в домов еще шумела детвора. По просьбе Катара доктор остановил машину около стайки ребятишек. Они с громкими криками играли в классы. Один из них, безупречным пробором в гладко прилизанных волосах, но с чумазой физиономией, вперил в Рио упорный, смущающий взгляд своих светлых глаз. Рио потупился. Катар вышел из машины и, стоя на обочине тротуара, пожал доктору руку. Он заговорил хриплом, сдавленным голосом. При разговоре он то и дело оглядывался. «Вот люди болтают об эпидемии». — Это правда, доктор? — Люди всегда болтают, оно и понятно, — отозвался доктор. — Вы правы. Самое большее помрет десяток-другой. Подумаешь, невидаль. — Нет, нам это не нужно. Мотор приглушенно взревел. Рио держал ладонь на рукоятке переключения скоростей, а сам снова взглянул на мальчика, который по-прежнему рассматривал его степенно и важно. И вдруг без всякого перехода мальчик улыбнулся ему во весь рот. — А что, по-вашему, нам нужно? — спросил доктор, улыбаясь в ответ. — Катар вдруг ухватился за дверцу машины и, прежде чем уйти, крикнул злобным голосом, в котором дрожали слезы. «Землетрясение! Вот что! Да посильнее!» Однако на завтра никакого землетрясения не произошло, и Рио провел весь день в бесконечных разъездах по городу, в переговорах с родными пациентов и спорах с самими пациентами. Никогда еще профессия врача не казалась Рио столь тяжелой. До сих пор получалось так, что сами больные облегчали его задачу, полностью ему вверяясь. А сейчас впервые в своей практике доктор наталкивался на непонятную замкнутость пациентов, словно бы забившихся в самую глубину своего недуга и глядевших на него с недоверием и удивлением. Начиналась борьба, к которой он еще не привык, и когда около десяти вечера машина остановилась перед домом старика-астматика, визит к нему Рия отложил напоследок, он с трудом поднялся с сиденья. Он медлил, вглядываясь в тёмную улицу, чёрное небо, на котором то вспыхивали, то гасли звёзды. Старик-осматик ждал его, сидя на постели. Дышал он полегче и, как обычно, считал горошины, перекладывая их из одной кастрюли в другую. На доктора он взглянул даже весело. — Значит, доктор, холера началась. — Откуда вы взяли? — В газете прочёл, да и по радио тоже объявляли. — Нет, это не холера. — Опять наши умники всё раздули, — возбуждённо отозвался старик. «А вы не верьте», — посоветовал доктор. Он уже осмотрел больного и сидел теперь посреди этой жалко обставленной столовой. Да, ему было страшно. Он знал, что вот здесь, в пригороде, его будут ждать завтра утром с десяток больных, не отрывающих глаз от своих бубонов. Только в двух-трех случаях рассечение бубонов принесло положительные результаты. Но для большинства больных единственная перспектива — больница. А он, врач, знал, что такое больница в представлении бедноты. «Не желаю, чтобы они на нем опыты делали», — заявила ему жена одного больного. «Никаких опытов они на нем делать не будут, он умрет, и все. Принятые меры недостаточно, это более чем очевидно. Что такое специально оборудованные палаты, кто-кто Ария знал отлично». Два корпуса наспех освободят от незаразных больных, окна законопатят, вокруг поставят санитарный кордон. Если эпидемия не угаснет стихийно, ее не одолеть административными мерами такого порядка. Однако вечерние официальные сообщения были все еще полны оптимизма. утро агентство Инфдок объявило, что распоряжение префектуры было встречено населением весьма благожелательно и что уже сообщено о 30 случаях заболевания. Костель позвонил Рео. «Сколько коек в корпусах?» 80 «А в городе, надо полагать, больше 30 больных?» «Да, многие напуганы, а других, их, верно, гораздо больше, просто еще не успели сообщить». «А погребение не контролируется?» «Нет». «Я звонил Ришару, сказал, что необходимо принять строжайшие меры, а не отыгрываться пустыми фразами, что необходимо воздвигнуть против эпидемии настоящий барьер, или вообще тогда уж лучше ничего не делать». «Ну и что?» Он не имеет соответствующих полномочий. А, по моему мнению, болезнь будет прогрессировать. И в самом деле уже через три дня оба корпуса были забиты больными. По сведениям Ришара, собирались закрыть школу и устроить в ней вспомогательный лазарет. Переождал сыворотки и тем временем скрывал бубоны Костель вытащил на свет Божий все свои старые книги и часами сидел в библиотеке. «Крысы!» «Дохли от чумы или от какой-то другой болезни, весьма с ней схожей», — пришел он к выводу. «Они распустили блох, десятки тысяч блох, которые, если не принять вовремя мер, будут разносить заразу в геометрической прогрессии». Ирия молчал. В эти дни погода, по-видимому, установилась. Солнце выпило последние лужи, стоявшие после недавних ливней. Все располагало к безмятежности. Великолепная голубизна неба, откуда лился желтый свет, и гудение самолетов среди нарождающейся жары — А тем временем за последние четыре дня болезнь сделала четыре гигантских скачка. 16 смертных случаев, 24, 28 и 32. На четвертый день было объявлено об открытии вспомогательного лазарета в помещении детского сада. Наши сограждане, которые раньше старались скрыть свою тревогу под веселой шуткой, ходили теперь пришибленные, как-то сразу примолкли. я решился позвонить префекту. «Принятые меры недостаточны. «Мне дали цифры», — сказал префект. «Они и в самом деле тревожные Они более чем тревожны. Они не оставляют сомнения «Запрошу приказ у генерал-губернатора». Рео тут же позвонил Костелю. «Приказы! Тут не приказы нужны, а воображение!» «Что слышно насчет сыворотки? Прибудет на той неделе». Через посредство доктора Ришара префектура попросила Рео составить доклад, который намеревались переслать в столицу колонии, чтобы затребовать распоряжений. Рео привел к докладе цифры, а также клиническое описание болезни. В тот же день было зарегистрировано около 40 смертных случаев. Префект на свой, как он выражался, риск решил со следующего же дня ввести более строгие меры. По-прежнему горожанам вменялась в обязанность заявлять о всех случаях заболевания, а больные в обязательном порядке подлежали изоляции. Дома, где обнаруживались больные, предписывалось очистить и продезинфицировать. Люди, находившиеся в контакте с больными, обязаны были пройти карантин. Похоронами займутся городские власти, согласно особым указаниям префектуры. А еще через день самолетом прибыла сыворотка. Для лечения заболевших ее хватало. Но если эпидемия суждено распространиться, ее явно не хватит. На телеграфный запрос доктору Рия ответили, что запасы сыворотки кончились и что приступили к изготовлению новой партии. А тем временем из всех предместий на рынке пришла весна. Тысячи роз но видали в корзинах, расставленных вдоль тротуаров, и над всем городом веял леденцовый запах цветов. Внешне ничего словно бы не изменилось. По-прежнему в часы пик трамваи были набиты битком, а днем ходили пустые и грязные. Тару по-прежнему вел наблюдение над старичком, и по-прежнему старичок плевал в кошек. Как и всегда, гран вечерами спешил домой к своим загадочным трудам. Катар кружил по городу, а господин Атон, следователь, дрессировал свой домашний зверинец. Старик-осматик, как обычно, перекладывал свой горошек, и изредка на улицах встречали журналисты Рамбера, спокойные, с любопытством озиравшегося по сторонам. Вечерами все та же толпа высыпала на тротуары, и перед кинотеатрами выстраивались очереди. Впрочем, эпидемия, казалось, отступила. За последние дни насчитывалось только с десяток смертных случаев. Потом вдруг кривая смертности резко пошла вверх. В тот день, когда снова было зарегистрировано 30 смертей, Бернар Рие перечитывал официальную депешу, лично врученную ему префектом со словами «перетрусили». Депеша гласила «официально объявить о чумной эпидемии, город считать закрытым».